Глава 21. Воскресенье, 10 июля, 16 часов 1 минута. Трудовая улица терялась в лабиринтах частного сектора на западной окраине города. Обычные, ничем не примечательные дома, одно- и двухэтажные. УАЗик патрульно-постовой службы и микроавтобус следственно-оперативной службы стояли на обочине, перед съездом к дому. Движение перекрыто. Место происшествия, обнесённое пёстрой сигнальной лентой, включало в себя часть основной дороги, а также съезд к дому, где стоял не первой молодости «Фольксваген Поло». Олег Тарасов озадаченно чесал затылок, под ногами у него стоял раскрытый криминалистический чемоданчик. Капитан Михайлов разговаривал с женщиной из соседнего дома напротив. Кауров махнул оперативнику рукой в знак приветствия, тот кивнул, а женщина ему что-то тихонько сказала, скосив глаза на Родиона. «Что-то не клеится?» — пожав Тарасову руку, спросил Кауров. «Так асфальт. Ни протекторов, ни тормозного пути, ни единого следа. Скорая хотя бы на обочину сошла. Скорая след оставила, а преступник нет». «Покойника не вижу». Кауров смотрел на открытую дверцу «Фольксвагена». Даже издалека он заметил на стекле крупные, растекшиеся кляксами капли крови. «Если скорая была, значит, потерпевший жив?» «В тяжелом состоянии». «Стреляли?» «Отсюда!» Тарасов ткнул пальцами себе под ноги. «Добрецов подъехал, вышел из автомобиля, остановилась машина. Раздались два выстрела. Одна пуля попала в плечо, другая — в шею. Артерию задела. Хорошо, жена и мать выскочили из дома. Одна артерию пережала, другая — скорую остановила. Скорая мимо проезжала. Повезло». «Со скорой повезло. И с киллером, пожалуй, тоже». К Аурову подошел Михайлов, поздоровался, пожав руку, и при этом глянул на женщину, с которой только что общался. «Почему, киллер?» — спросил Тарасов, кивком указав на дом, крыша которого едва выглядывала из-за забора. Маленький дом, старый, бедный. Вряд ли проживающий в нем Добрецов представлял какой-то интерес для серьезных людей. Потому что Добрецов кое-кому очень мешает. Так же, как мешал и Барков. Барков и Добрецов — это звенья одной цепи. «Интересно, что это за цепь такая?» Михайлов внимательно смотрел на Каурова. «А такая? В списке еще четыре человека». Кауров глянул на свою машину, в которой сидела Марина. Михайлов проследил за его взглядом и снова посмотрел на женщину, с которой только что говорил. «Им всем угрожает опасность. Их нужно предупредить». «Какая опасность? Кому угрожает?» — спросил оперативник. Стараниями полковника Евграфова охота на биологических детей Натарова так и не получила огласки. Четыре убийства до сих пор не объединили в одно дело. Ни Тарасов, ни Михайлов даже не понимали, о чём речь и зачем нужно кого-то предупреждать и тем более охранять. Я пока не могу об этом сказать, слишком всё сложно. Но вы знаете... Я знаю, кивнул Кауров. И вы взволнованы, Михайлов проницательно смотрел на него. И я взволнован. «А что?» «Да нет, ничего. Просто преступник стрелял из синего Форда». Опер кивком указал на машину Каурова. «Синий Форд Фокус, как у вас». Родиону стало не по себе. Он-то решил, что в этот раз убийца отбросил в сторону предосторожность и пошел убивать с открытым забралом, но нет. Преступник верен себе, просто в этот раз он решил подставить самого Каурова. «А номера?» «С номерами пока не ясно». А стреляли из чего? «Судя по всему, из пистолета», — сказал Тарасов. «Гильзы нашли?» Очевидно, гильзы остались в машине. «Стрелял водитель», — Михайлов не сводил глаз с Родиона. «Рулевая колонка слева, стрелок правша, между ними и жертвы пассажирское сиденье, передняя правая дверь, ну и расстояние в 7-8 метров. Убойное расстояние для пистолета». Раз гильзы остались в машине, тогда и пороховые газы тоже. Кауров направился к своей машине, кивком увлекая Михайлова за собой. Подвел, открыл дверь и пригласил сесть. «Если запах пороха был, ты его почувствуешь». Михайлов немного подумал, кивнул, усаживаясь в машину, вежливо поздоровался с мариной «Пахнет волшебным парфилмом», — сказал он с галантной улыбкой, глядя на нее, — и вышел из машины. «Последние четыре часа Марина была со мной», — сказал Кауров. «Так я ничего». «Просто свидетельница сказала про синий форт». А я сказал, что ситуация очень напряженная, и кое-у-кого есть мотив для убийства. Кауров достал мобильник. Марине он все расскажет сам, а остальным наследникам нужно будет позвонить. Начать он решил с Петелина, но ответил ему почему-то Дунаев. Родион узнал его голос. «Стас, ты?» — удивился он. «Родион Валерьянович!» «Я понимаю, что вы должны ехать к нам, но почему вы звоните потерпевшему?» «Потерпевшему?» «Неужели не успел?» «А вы должны были успеть?» «Что с Петелиным?» «Стреляли в него?» «Жив?» «Да, жив, ранили в плечо, болевой шок у него, скорая забрала». «Кто стрелял?» «Да подъехал кто-то на синем Форде». «На синем Форде? Фокус?» «Ну да, синий Фокус, как у вас». «Госномер». Госномер только две цифры запомнили. Две? обращаясь к кому-то, уточнил Дунаев. Первые две цифра 2 и цифра 3. Третья 5. Вы знаете, 2 3 будет 5. Это мой номер 235. Когда в петиле стреляли? Чем точнее время, тем лучше. В 15:40 с чем-то в него стреляли. 15:42, сказал Дунаев. Выслушав его, Кауров плотно сжал губы. У Добрецова стреляли в районе 14 часов 40 минут. Кауров уже успел это выяснить. В 15 часов 10 минут позвонил Панаев. Родион отправился в путь. В 16.00 он подъехал к месту преступления. В дороге он находился около 50 минут, причем шел по объездной дороге, в двух, как минимум, местах, оборудованной камерами видеофиксации. Но разве он не мог свернуть на улицу Дзержинского? 10 минут, и он уже на Радищево отстрелялся, вернулся на объездную, прошел под второй камерой, а затем уже оказался на трудовой улице. Похоже, альби ему могла предоставить только Марина, но поверит ли ей, как заинтересованному лицу? «Ты же знаешь, как убили старого. Как действовал Рябухин, кого он подставил? Сейчас убийца пытается подставить меня», — проговорил Кауров, пытаясь сдерживать волнение. Михайлов находился поблизости, он все слышал. При этом казалось, что это Дунаев его глазами смотрел на Родиона. «Да я и не думаю на вас, Родион Валерьянович. А Рябухина уже нет». убийцы его есть. Еще более хитрый и изворотливый. И он продолжает его дело. «Про убийство Федосеева слышал?» «Не наш район». «Значит, слышал». «Мирошникова, Барков, Старов, Федосеев, Петелин и Добрецов». «Все они из одной пробирки!» Слушала разговор и Марина. Она стояла у машины, опираясь на открытую дверь. Родион глянул по сторонам, не подкрадывается ли к ней убийца. «Из какой пробирки?» — не понял Дунаев. «Всем им в районе 28 лет. Все они родились в результате искусственного оплодотворения. Все они дети одного отца. За это их и убивают». «И кто их отец?» «Этого я тебе пока не могу сказать». «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Есть причины». «Про Добрецова я ничего не слышал». «Услышишь, в него тоже стреляли». «В четырнадцать часов сорок минут. Западный район работает...» «Привет тебе от Михайлова». «В четырнадцать сорок». «А через час было совершено покушение на Петелина». «И снова Синий форт. Теоретически я мог бы успеть по пути на Трудовую улицу». Но практически в моей машине не пахнет порохом. Хотя, думаю, смывы с рук надо бы провести. Ну да, пороховые газы. Этим я, пожалуй, и займусь, раз такое дело. Никогда ещё Кауров не оказывался в такой ситуации, когда он в роли следователя назначал экспертизу самому себе, как подозреваемому. Но делать нечего, надо выкручиваться. За решётку ему сейчас никак нельзя. Не мог он оставить Марину без присмотра.